плачу и рыдаю. Их было трое, немного не мало, а как раз в меру для недельной жизни в лесу, охоты и разговоров. Старшему было лет 40, был он косолап, лохмат, чёрин, но со светлыми длинными глазами всё время восхищался природой и любил поговорить. Звали его Елагин. Другой, лет 30, был Каренаст, груб и насмешлив, хотя имя имел тихое и мечтательное. Хмолин. Он служил егерем, охотился с детства, кажется, только и делал всю жизнь, что стрелял и ко всем городским, которые приезжали к нему на егерский участок, относился с пренебрежением. Третий был просто Ваня, свеженький мальчик сощёчками, веснушками, с постоянной радостной улыбкой, покорный и услужливый. Ване было лет 15, и приехал он с Елагиным. Днём они охотились на уток, но почти всегда неудачно. Не было у них ни страдок, ни подсадных, ни лодки, а утки держались всегда далеко от берега и взлетали чуть не за километр. Зато вечерами была тяга, и тут уж пальба раздавалась на весь лес, и убивать случалось часто. Пришли на тягу они в этот вечер. Точи стали каждый на своё любимое место и подняли лица к небу. Начего же это был прекрасный весенний вечер. Оттаявшая земля резко шибала в нос, хотя и завраг о втянуло ещё снежным холодом. Под дну ближнего оврага бежал ручей, он залил кусты, и голые лозины дрожали, сгибались и медленно выпрямлялись в борьбе с течением. И всё это происходило безшумно, только светлое, отражающее небо вода в воронках и струях и чёрные набухшие лозины над ней. Зато ниже по течению ручей трепетал в овражной тьме, как струна Ятуда слышались то будто удары сухого полена о полена, то будто вытаскивал кто-то с кмоканьем ногу из болота. Приближался, ударял сумеречный час, и как обычно для Вани, для Илагина и Хмолина время двоилось, казалось вместе и медленным и быстрым. Пока ещё было не слыхать ни звука. Дневная жизнь замерла, ночная ещё не начиналась, и не свистал ещё дрозд в стеклянной светлоте между чёрными ветвями. И солнце ещё горело где-то за лесом, один ручей только стукал и чмокал, как всегда. Но зато все заметили под ногами на чёрной земле между жухлыми листьями какие-то красные и ярко-зелёные почки и стручки, напряжённые, тугие, и на многих видна была ещё не высохшая земля. Значит, они вылезли сегодня. И лес стал вроде не так прозрачен, как вчера. Ветви набухли больше прежнего и почки стали толще. А вчерашняя альха, которую все эти дни никто не замечал, сегодня будто вышла из лесу, стала шершавой, толстой. Все суки её снизу до верху и самый ствол покрывались бородавками, и она вся стала похожа на мохнатую гусеницу. Прошло какое-то мгновенно-медленное время, а какое, никто бы не мог сказать. И вот уже трудно стало разбирать на земле и по сторонам, значит, солнце село. И сумерки надвинулись только небо над головой, и к западу было всё так же чистое светло. Как и вчера, как 1000 лет назад, чистой, блестящей каплей между чёрными как сажа ветвями дубов засверкала Венера. И как только она показалась, Аваню никак не мог уловить её появление, он всё глядел туда, её не было, а потом она уже была. Как только она показалась, сейчас же засвистал дрозд. И это значило, Что настала ночь, и началась иная жизнь. Как только появилась Венера и запел дрозд, Хмолин и Илагин тотчас закурили. Ивани хорошо были видны огоньки сигареты, дым синими слоями сползающий к оврагу. Да, ночь наступила. Хотя было светло и вроде длился и зеленел ещё в полнебо закат, но это был обман. А на самом деле пришла ночь. Тогда только появились вальшнипы. Они были далеко видны на светлом и летели быстро, хотя казалось, что медленно, и в их круглых крыльях, в их волнистом полёте, в вздымании и опадании было что-то нездешнее. Они хрипели и свистели на лету, и это опять было не похоже ни на один земной звук. Первым выстрелил Хмолен. Выстрел его был гулком и кругл, и далеко в холмах покатилось такое же круглое эхо, а над местом, где стоял невидимый Хмолен, появилось синее облако дыма. Елагин восторженно крикнул что-то, но тут же раз за разом резко и коротко выстрелил сам. У него был бездымный порох, и выстрелы получались сухие: так-так. Выстрелил Ваня, а через минуту ещё и ещё, но всё мазал. То брал слишком вперёд, то был далеко, то мешала какая-нибудь ветка, которой, конечно, не было, когда он час назад выбирал себе место, оглядываясь и прикидывая, удобно ли стрелять. То хмолен, то и лагин наверху бегали куда-то треща воложникам и перекликаясь, потом опять возвращались и стояли. А Ване некуда было бегать. Он ещё ни разу не попал. Первые вальшни попролетели, стрельба прекратилась. Ваня ощущал кислый запах пороха вокруг себя. Сердце у него колотилось, и он сперва ничего не слышал. Но скоро он заметил, что стало гораздо темнее. Земля была почти не видна, и дрост умолк. Но зато далеко где-то в разных местах раздавалось то заунывно и постоянно: у-у, у-у. То загадочно и коротко: тр-тр. Опять полетели вальшнибы. Опять первым гулко выстрелил Хмолен, и тут же Ваня увидал, что над оврагом летит что-то тёмное, с округлыми, как бы перепончатыми крыльями. И стрелять было с руки. Ваня вскинул ружьё, повёл и ударил. Вальшныпо остановился на месте, будто наткнувшись на что-то, мелко задрожал крыльями и стал падать. И уже не видя ничего, кроме падающего вальшныпа, один раз прикинув только место, куда он должен был упасть, Ваня бросился туда напролом, царапая руки и лицо. Вальшнып попал на склона врага, обращённый к закату на открытое место, шуршал листвой и как лягушка упруго подскакивал на одном месте, подпираясь крыльями. Были у него огромные глаза на маленькой головке. Но он не смотрел на подбегавшего Ваню и, наверное, не видел его, осмотрел вверх и всё: грудь, длинный тонкий клюв, ржавая спина изгиб шеи всё было устремлено ввысь в смертной тоске. Наверху ещё стреляли, потом перестали, закурили, сошлись, потом окликнули Ваню, потом стали кричать: "Огокать!" А Ваня был во враге, держал и разглядывал тёплого вальшнапа. И голова Вальшна по уже моталась и щекотала Ванины руки. Хмолин убил двух, Елагин ничего не убил. А Ваня не удержался и соврал, что тоже убил двух, но одного никак не мог найти, хотя и искал до темноты. Когда покурили, рассмотрели и уложили Вальшна по хмолину в рюкзак и пошли домой в Егерскую сторожку. Венера ещё ниже сошла к горизонту, блестела сильно и колко, а свет зари глухо мрачно и зелено виднелся сквозь голый лес. По дороге то и дело встречались ручьи, поющие одну и ту же песню воды, попадались и лужи, еле угадываемые и таинственные, как миражи среди черноты земли. Но охотники уже не обращали ни на что внимания, а спешили добраться до сторожки, и мысли у всех были одинаковые: о печке, о вальшнепиной похлёбке, о крепком хорошем чае, они все были счастливы, замучены весной и как-то даже сонные. но знали, что это пройдёт, как только они придут домой. Когда вышли на вырубку, все одновременно увидели, что ни с неба, между голыми красными лазинами, торчком густо стоявшими в человеческий рост, шоколадно просвечивал. На вырубке стояла красноватая тьма, дальние деревья и пруты были видны, а ближние как-то пропадали. Все постоянно налетали на них, загораживали лица и даже останавливались, вглядываясь, куда пойти, где по свободнее. Вырубка незаметно и долго поднималась ото врагов, и когда прошли уже половину её, Ваня заметил впереди как будто корягу. Горелый ствол с торчащим кверху толстым суком, совсем как лось. На лося похож, сказал Ваня, думая про корягу. Да это и есть лось, узнал, взглядевшись Хмолин. Вон и ещё пара. А, это сахач, а с ним лосих и с телёнком. Глядите. Лоси, застигнутые в этой красноватой мгле среди чего-то своего звериного, вели себя странно, не убегали, только телёнок подошёл к лосихе и слился с нею, может быть, сосал, а сахат и поднял большой уши и стоял отдельно. Потом сделал несколько шагов навстречу охотникам, ещё выше задрал морду и глядел на них поверх лозин. А он не кинется, тихо спросил Ваня. Может, быстро отозвался Хмолен. Эй, легин, встревоженно кашлянул. Иваня понял, что и они боец. Охотники пошли дальше, забирая влево, далеко обходя лосей, и сахач не шевельнулся больше, только голову поворачивал. До него было каких-нибудь 30 шагов. Эх, ударить бы, бормотал Хмолин, нервно посмеиваясь, зная свою безопасность. И стал рассказывать, что в области теперь больше 3000 лосей, и что был у них случай, когда лось пристал к коровам и кидался на доярок. Когда те приходили доить на выпасы. А Ваню, как начало знобить при виде лосей, так уж и не отпускало. Он то думал о них, какие они красновато-коричневые, большие и бесшумные, то опять вспоминал вальшныпах об их странном полёте, их оркане и что они точно так же летали когда-то над лесами миллионы лет назад, и леса те давно упали, погрузились и стали каменным углем, а вальшныпы и теперь летают. Он шёл последним, по сторонам не смотрел, уверенный, что увидит страшное. Боялся отстать и крепко держался вспотевшей рукой за шеей куружья, которая незаметно зарядил уже пулями Жакан. Совсем близко от сторожки охотники остановились на берегу ручья, тихо посовещались, где лучше перейти, и пошли налево. У Вани от этих тихих голосов мурашки по спине пошли, хоть он и знал с тайным счастьем, что пугаться некого. Попытался идти между хмолиным и елагиным Но ему не удалось, и он теперь спотыкаясь шёл вплотную захмоленным и часто толкал того грудью в рюкзак. Они дошли до пологого берега, подтянули сапоги и побрели через ручей. Ваня замешкался, шагнул в воду, вода холодная и плотно обхватила его ноги, он покачнулся и чуть не крикнул: "Погодите!" Но застыдился, а потом был рад, что никто не заметил его испуга. Перейдя ручей, охотники поднялись наверх, пролезли через гибкие набухшие кусты И увидали тёмный силуэт избушки и невнятно блестающую округлость победы рядом. Войдя в избушку, зажгли свет, маленькую ослепительную лампочку от аккумулятора, и каждый тотчас занялся своим делом. Елагин стал ломать о коленях хворост и совать в топку грубой печки. Хмолин вынул из рюкзака взъерошенных вальшнепов и, скинув только ватник, сел на низкий табурет к печке теребить их. А Ваня С замиравшим сердцем спустился к ручью за водой и бегом, расплескивая воду, вернулся назад. Елагин уже растапливал печь, слабое пока пламя шевелилось где-то в глубине топки. Отлив из ведра в котелок и чайник, Ваня поставил их на плиту, пошёл к топчину, разобрал поудобнее набросанные там телогрейки и одеяло, стячил сапоги, лёг головой к окну, накрыл лампочку маленьким абажуром и включил транзистор. Приёмник стал трещать. Музыка и голоса перебивали друг друга, посвистывало и уйкало. Иваня, покрутив минуты две, выключил его и повалился на спину. Все долго молчали. Печка разгорелась и начала гудеть, постреливать искрами в раскрытую дверцу. Возле неё становилось жарко сидеть. Елагин отодвинулся, слегка отодвинулся со своими вальшными помехимолен. Ваня шевелил босыми ногами и смотрел на закопчённый потолок и стены, которые все были изрезаны ножами. Искусно и грубо были вырезаны даты и имена. Иванья думала о всех людях, которые здесь побывали, и как они тоже топили печь, выпивали и разговаривали. В избушке пахло душисто и сложно. Отрожи тянуло пороховым дымом, пахло ещё сапогами, дымом можжевельника от печки, тёплой глиной, дёгтем от дымохода, шерстью свитеров и одеял. Ялагин, изогнувшись назад, стащил стопчинатилогрейку бросил на пол и присел. Потом один, об один стянул сапоги, закурил и стал задумчиво следить, как дым разовее уходит в печку. Лица Хмолина не было видно. Он с усилием стрезкам вырывал маховые перья из крыльев и посапывал. "Эге", сказал вдруг он, разглядывая щипанную тушку. "Вон куда попала в шею, и вон ещё в боку под крылом. Глядити. А ты, Ванька, молодец", здорово саданул. "Я видал Ваня заулыбался и покраснел. Это был его первый вальшнеп. Илагин шевельнулся и серьёзно пригляделся к вальшнепу. Хмолен поскубывал ещё, выдёргивая последние пёрышки. Вальшнеп мёртво бессильно побалтавал шеей в его руках. «А "Они чувствуют свою смерть?" спросил Ваня, глядя на вальшнепа. "Всякая тварь сознаёт", быстро сказал Хмолен, будто ждал этого вопроса, и всё у него давно было решено. Илагин вдруг взволновался. Встал в одних носках, в выпученной рубахе, налил себе водки в кружку, в другую налил воды и стал ходить от стола к печке и говорить. Волосы свалились ему на лоб, штупал он косолапо, горбился и говорил. Говорил и забывал, в какой руке у него водка, в какой вода. Останавливался, нюхал по очереди, потом вскидывал голову, произносил: "Ура!" Смотрел на хмоленее Ваню светлыми длинными глазами, выпивал и опять начинал говорить. Говорил он о смерти, о том, что придёт эта железная сволочь, сядет на груди, начнёт душить, что прощай тогда вся радости, всё, что мучительно это сознание неминуемой смерти и что азы есем земля и пепел. Во гробях, и паки, рассмотрех в огробих и видех кости, кости обнажены, и рек: убо кто есть царь или воин, или богат и ли убог, или праведник, или грешник. Плачу и рыдаю, Екда помышляю смерти, вижу в огробе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, бесславну, не имущую вида. Был Гелагин филолог, доцент и обо всём, о войне ли, о любви, об истории, говорил длинно, убедительно, и думалось, глядя на него, что всё он знает, и спорить с ним не хотелось, а хотелось слушать. Только хмолен иногда, не выдержав, перебивал его какой-нибудь дикой историей и хохотал как леший. Москвичей он всё-таки презирал. Поговорив о смерти, ужаснувшись ей, Елагин свесил головой, задумался, потом тряхнул волосами и крикнул: "Ура!" Ещё выпил, слегка уже опьянев, заблестев глазами, заговорила любви, о женщине, о её святости, о том, что всё-таки выше на земле есть доброта и любовь. А этим как раз и сильна женщина. И опять его хорошо, интересно было слушать. Опять казалось, что всё, что он говорит, истинная правда. Иван с горящими щеками уже как-то особенно нежно думал о знакомых девчонках, только хмолен, что-то всё хмыкал, потом не выдержал и перебил. Мура, всё это. Это только у вас там в книжках всё написано, а жизнь другое говорит. У меня вот приятель был Моля наживился и перестал драть вальшныпа. Споткнулся с одной бабёнкой по пьянке. Прямо сказать, извиняюсь за выражение, занюханная была бабёнка, дура необразованная, тонконогая какая-то. Уделанная одним словом, я её видал. Так вот, раз он к ней по пьянке завалился, другой, третий, и ни полслова там о любви или обженитьбе ничего, а она сама знала это и сама его не любила нисколько. Какая там любовь? Только встречаются они однажды. Она ему: "Рыс, женись. Пойдём в ЗАГС, а то утоплюсь, а?" Он туда-сюда, а она ему: "Утоплюсь и письмо на тебя напишу в райком, а?" А он тогда комсомольцем был. "Спасибо", я ему сказал. "Держись, ничего с ней не станет". На том заду и сядет. Он и держался, похудел весь, месяц не в себе ходил. Я уж думал, копыта откинет. Так почернел Ну да обошлось, по-моему, вышло. Вот тебе и это, как ты сказал. Свитает там доброта, самопожертво, жертвоние. Одним словом, то да всё. Хмолен довольный захохотал и опять занялся вальшнепом. Елагин нахмурился, махнул рукой. Грубый ты какой-то, досадно сказал он. Всё у тебя какие-то пошлости. Чёрт тебя знает, право. Хмолен подвинулся к печке и стал полить вальшнепов, поворачивая их перед огнём. И по очереди одёргивая руки, ему было горячо. Потом он опять приладился на табуретке, вытащил из ножен короткий нож и начал потрошить вальшнепов. Запахло кровью и лесом. Выпотрошив, он начал мыть тушки в ведре, чёрт так, что скрипело под пальцами, и всё приговаривал: "Ну, похлёбка у нас сегодня будет. Молодцы, охотнички". Через час, когда похлёбка почти была уже готова, Хмолен пошёл за водой. О вернувшись, брякнув ведром, сказал, запыхавшись: "Гляньте, что делается!" И сам первый вышел. Точь-точь вышли за ним Елагин и Ваня. Снаружи сторожка облета была жидким лунным светом, рядом с ней поблёскивала победа, и на капот ей редко, но крупной и постоянно падала капля из сломанного берёзового сучка. Дальше в лесу что-то погукивало, постанывало еле слышно, точно так же, как на тяге. Всё пахло холодом и чистотой. Звуки были редки, рассеянны и слабы, только внизу бормотал ручей, откуда брали воду. Будто тихо разговаривали несколько женщин. Ещё дальше за лесными холмами в пойме мощно текла широкая река, и на ней, после зимы уже выстроились бакины, стоявшие тоже широко и смело, потому что был разлив, и везде теперь было глубоко. На той стороне реки затаилась молчаливая спящая деревня. Но и в ней слышны были звуки дыхания или редкого неуверенного лая, или сплошного ночного вскрика петуха. За деревней в тьме полей ползал и ползал одинокий трактор, и неизвестно было, работал ли то ударник или наоборот, перепахивал кто-то испорченный им же самим днём клин. Плачу и рыдаю, громко сказал Елагин. Весна, всё живёт, всё лезет. Неправ, неправ старик. Нет, неправ. плачу и рыдаю еже до помышляю жизнь вот как надо а правильно старики а жрать охота сказал по привычке грубохмолин но тут же почему-то смущённо закашлял ну ну пойдём пойдём забормотал елагин огорчённо и тоже смущённый изгорбившись пошёл в дом но в старожке он опять оживился крикнул ура пронзительно глянул из-под волос на хмолина и заговорил Опьян. Эх, чёрт, давайте выпьем. Хмолин, Ваня, а, я вас люблю. Я всё люблю. И эту печку. Неси сюда старку. Хмолин, шевелись. Хмолин, усмехаясь, ставил на стол тарелки, резал огурцы и хлеб, вышел в сенцы и принёс бутылку. Илагин возился с рюкзаком. Ваня нервно шевелился у себя на топчане, засовывая под стол длинные ноги, глядя блестящими на Илагина и Хмолина, как бы спрашивая: чтобы и ему такое сделать, и чем помочь. Елагин вынул консервы, стал застёгивать рюкзак, но тут же вновь открыл, нагнулся и посапывая долго нюхал. Как пахнет, сказал он и посмотрел на Ваню. Ваня тут же вылез из-за стола и понюхал с наслаждением. Пахло дивно, выглаженным бельём, конфетами, печеньем и будто утренним кофе на даче. Дорогой пахнет, сказал Елагин, странствиями, встречами. Ну-ну, Давай, Хмолен, наливай. Ване тоже. Ване выпьешь понемногу. Хмолен, ладно. Они сели. Евагин налил себе водки и воды в разные кружки, понюхал ту и другую. Ну, зависно. Дай бог, чтобы всегда мир был. Чтобы жили мы все счастливо. За прелестных женщин. Слыжишь, Хмолен? У, дурак, дурак. Ну, старики, весна, жизнь. Плачу и рыдаю. Ура! Они выпили, и каждый крякал, отдувался, морщился, тряс головой, торопливо тыкал вилкой, а когда разошлось у всех сразу заблестели глаза. Все смотрели друг на друга с улыбкой и тут же смутились от того, что так бессовестно счастливы. Ваня через минуту опьянел так, что даже жевать не мог. Бессмысленно таращился, трогал себя за нос и лоб, стараясь убедиться, что он за столом, а не летит куда-то. Э, сказал Хмылен радостно. Гляньте на него, окосел парень. Вань, а Вань, сколько нас? Ваня только глупо прыскал и всё трогал себе за лоб, тёр глаза, но объянение скоро прошло. Все громко заговорили, перебивая, плохо слушая друг друга, и каждый старался сказать что-то умное, даже Ваня. Каждому казалось, что они втроём сейчас что-то найдут и решат, как жить дальше людям, и каждый воображал, что только один он всё понимает. Зато ужины ли молчь. Блаженно хлебали громко и осторожно, боясь обжечься. Все сразу вспотели и начали стаскивать через голову рубахи, выгибаясь, почёсываясь тут и там, и труднее всего было чесаться под лопатками. "Нету дичи лучше вальшнопа", всё повторял Хмолин. "Я знаю, всех перепробовал. Поужинав в попелив с лосчаем, послушали последние известия, покурили, позевали и стали разбираться на ночь". Хмолиный и Лагин легли на одном топчане. Он был пошире. Ваня на другом. С ним никто не хотел спать. Уж очень он брыкался во сне. И опять долго молчали. Не было обычных предсонных разговоров. Раза два и Лагин вставал и выходил, потом возвращался и всё повторял. Плачу и рыдаю. Ваня хотел тоже выйти с ним, но подумал, что сейчас там холодно, тихо, пустынно, одна луна. Ему вдруг стало жутко весело. Как бывает только в детстве, в деревне на ночёвках, когда ложатся все вместе, начинают тискать друг друга, взвизгивать от восторга, прыскать в подушки, когда кто-нибудь издаёт вдруг долгий задумчивый звук, и все, довясь от смеха, начинают колотить кого попало и кричать: "Кто это? Ты, Витька? Не, Петька? Не!" Когда страшно неизвестно чего: чертее ли темноты, тишины ли за стеной, и в то же время не страшно ничего. А счастливо и легко, когда так успокаивающе действует разговор взрослых за стеной, которого и не слышно, а слышно только бу-бу-бу-бу-бу. И когда так нистово и беспросветно засыпается посреди шёпота приятелей, толкотни и возни из сказок и спится, спится долго до следующего яркого летнего дня. Такое точно чувство испытывал внезапно Ваня, завозился у себя дрыгая ногами, Окусил подушку, уткнулся в неё, чтобы не загоготать, и засопел, с блаженством думая, что сегодня ели его вальшныпа, что он научился стрелять в лёт, что был разговор о любви, о смерти и о времени, и что всё это ерунда, а главное подбить бы ему завтра вальшныпа или утку. Припадок безмолвного смеха прошёл, Ваня затих, отнял лицо от подушки, И опять в нос ему ударил запах табака, сыпок и пороха из оружейных стволов. И долго так все лежали, и никто не спал, и каждый знал, что никто не спит, потому что все тихо дышали и думали. Думали.